но она сдержалась и кротко ответила. «Значит, мы будем у вас сегодня около пяти часов. И если выйдем сразу же после обеда, то доедем до Дувра завтра рано утром, то есть опередим Джастина. Он намерен отчалить часов в шесть вечера, воспользовавшись приливом. Я и Молли проберемся в толпе грузчиков на борт черной чайки и спрячемся, пока судно не выйдет в открытое море. — Чёрт! И где же вы собираетесь спрятаться? широко раскрыв глаза, поинтересовался Джулиан. Вопреки своему желанию он был очень заинтригован. В маленькой каютке через стенку стой, которой пользуется граф. Там обычно размечается Питер Шам, когда плавает вместе с Линтоном. На этот раз он остается дома. Думаю, вряд ли нас там обнаружат. Вряд ли, но все же это возможно. Конечно, согласилась Даниэль. Но безупречных планов не бывает, Джулиан. Потом, по ходу дела, можно будет еще что-нибудь придумать. Во всяком случае, никакого страха я не чувствую. Вернувшись на Гроссвеннерсквер... Даниэль застала Линтона в библиотеке за чтением газет. «Джастин!» — с деловым видом обратилась она к супругу. «Вы уезжаете завтра рано утром. Мне не хотелось бы ссориться с вами перед отъездом, а такая опасность есть, поскольку я буду в отвратительном настроении. Поэтому я хотела бы провести эту ночь с бабушкой. Надеюсь, вы не станете возражать». Граф задумчиво посмотрел на жену. После их последней стычки она впервые заговорила о его предстоящей поездке. Правда, в глазах Даниэль были видны надвигающиеся грозовые тучи. Но если она решила таким образом выйти из создавшегося трудного положения, то почему он должен этому препятствовать? «Вы даже не поужинаете со мной, дорогая?» — спросил Джастин с насмешливой улыбкой. «Нет, я уже договорилась поужинать у Мейбери. Потом поеду на бал к Альмакам, а от них прямо к Марчем. Другими словами, мы должны сейчас попрощаться. Да, если вы не возражаете. Я намерена уехать через час к бабушке и там переодеться». Вы подвергаете меня суровому наказанию, оставляя одного на целую ночь, любовь моя. Но вы оставляете меня на куда более долгий срок, — парировала раздраженным тоном Даниэль. Другого выхода для вас, видимо, нет. Очевидно, что вы придумали разумный план на сегодняшний вечер, — спокойно ответил граф. Но я бы не хотел, чтобы наше прощание было окрашено в такие мрачные тона, поэтому и Джастин поднял жену на руки. Первые несколько секунд Даниэль отчаянно сопротивлялась, но очень скоро расслабилась и затихла. Ее губы раскрылись навстречу мужу, и супруги слились в страстном поцелуе. Линтон на мгновение подумал о том, что было бы действительно неплохо им вместе совершить это путешествие. Тем более, что на это намекал и Уильям Пит. Премьер сразу же почувствовал в Даниэль ценного агента по сбору столь необходимых ему сведений. Колебание длилось не больше двух-трех секунд. Граф сразу вспомнил, что теперь Даниэль — его жена, графиня Линтон, а не парижский уличный оборвыш. Он согласен разрешить ей работать под столь высоким титулом в Лондоне, коль скоро это помогает в организации помощи нуждаемся эмигрантам. Но чтобы его супруга сделалась шпионкой? Нет. На такое граф Линтон не пойдет никогда». Откинув упавший на лоб Даниэль локон, Джастин осторожно опустил жену и поставил на ноги.